Каминский, не без труда, высадив Дороти на место, хлопнул ладонью по столу. "Ты серьёзно, приятель? Если у вас дела так плохи, мы могли бы Э, да что там? Ты же слышал про Феникс? Это огромный вкусный пирог, а мы стоим на раздаче. У нас больше 200 человек. Вы четверо никого не объедите. Вы классные ребята. Никто не будет против взять вас в долю". Наш мёмна чиновников из правительства, состав экспедиции ещё не утверждён окончательно. Михаил откинулся на спинку стула и вопросительно посмотрел на меня. Наташ откнула меня пальцем в бок. Дороти пихнула в другой бок локтем. Ну как, поинтересовался Эт. А Фултон с запатой, спросил я. Мы их совсем не знаем, они нас тоже. Они согласятся? Да куда они денутся, уверенно заявила Дороти. А если вздумают возникать, то я напущу на них гангадзе прямо сейчас. Прямо сейчас не надо, остановил я её. Не люблю наблюдать акты каннибализма. А за предложение спасибо, Эд. Я и вправду был почти растроган. Всем вам спасибо. Честно говоря, это самое лучшее предложение, которое я когда-либо получал. Ну так как, повторил Каминский. Я-то за, причём обеими руками. Рик тоже против не будет. Кре, кто-то вообще на такую планету, как Феникс, пешком пошёл бы, если бы туда можно было пешком дойти. А вот Кэт, ну ты же знаешь, Кэт. Конечно, Каминский прекрасно знал Кэт, как и все остальные. Постарайся её убедить, попросила Дорати. Было бы здорово опять работать вместе. И передай ей, что я её люблю. Она уникальна. Ясное дело, уникальна, согласился я. Второй такой вздорной девчонки нигде не найти. Может, она и согласится. Надеюсь, это случится прежде, чем мы протянем ноги с голодухи. Но учтите, она при этом будет считать, что вы все и погроб жизни обязаны за такое снисхождение. плевать, сказал Эд. Просто у неё обострённое желание независимости. Передай ей, что я её тоже люблю. А ещё передай, что ты дурак, раз до сих пор на ней не женился, добавила Наташа. Если я это скажу, она совсем зазнается. А теперь расскажите мне что-нибудь новенькое, чего я ещё не слышал. Миша, Дороти, я превращаюсь в алкоголичку. сказала Дороти. Такое я уже слышал не раз. Но теперь в этом виноват Каминский. Вот злодей, нет ему прощения. Михаил слегка отодвинул от стола свой стул. Теперь ему не приходилось наклоняться вперёд или откидываться назад, чтобы увидеть меня из-за фигуры жены. Я недавно слетал на Ульма, сказал он. Хотел повидать Берка. Он валяется в ме центре Гиппократ. Опять Берг. Похоже, Берг становился дежурной темой любого трёпа, в котором я участвовал. Ну и как он там, спросил я для порядка. Это я и хотел узнать, ответил Михаил. Видишь ли, перед тем, как мы договорились с Эдом, Берг предлагал нам отправиться с ним на тихую. Я тогда сразу отказался, отчасти от того, что проект казался бредовым, отчасти из-за дурного характера Джонни. Я ему так и сказал. Он рассмеялся и сказал мне, что мы много потеряем. На самом деле, это он много потерял, как я слышал. Ну да, однако сам он так не считает. Скормил мне, что твёрдо намерен отловить рыдвольфа, кем бы он там ни был, как только выйдет из санатория. Наташа рассмеялась. Надеюсь, у него хватает ума скрывать такие желания от врачей. иначе они его никогда не выпустят из клиники. Так и будет до конца жизни ловить своего рыдвольфа по палатам разных психушек. А зачем ты вообще к нему полетел? поинтересовался я. Не такие уж вы друзья. Мы совсем не друзья, уточнил Михаил. Берг никому не друг, кроме самого себя. Но делать-то нечего. До старта к Фениксу осталось не меньше 5 недель. И я подумал, если бы тогда у нас дела обстояли чуть хуже, и если бы не подвернулся Каменский со своим предложением, мы с Наташей в конце концов вполне могли оказаться на тихой вместе с Берком. Понимаешь меня? Да, я его понимал. Мы с Михаилом вообще похожи, и одинаково смотрим на многие вещи. Я думаю, мы ещё услышим о Берке, сказал он. Тембр к ненормальный, конечно, и был таким ещё задолго до того, как попал на Тихую. Но это на редкость устремлённый сукин сын, и он всегда добивается того, чего хочет. И знаешь, что ещё? Что я не верю, что он так уж болен. Врачи определили у него нарушения в работе центральной нервной системы и мозга, вызванные внешними воздействиями. Такое бывает, если человек подвергся направленному гипноудару высокой мощности. На тихих недреживых существ способных на это. Я знаю, но тот же эффект даёт употребление некоторых наркотиков. А у него в организме обнаружены следы таких наркотиков? Нет. Так ведь у него и обычных признаков гипноудара не обнаружено. Вторичные признаки на лицо, а первичных нет. То уже само по себе какая-то чертовщина. Ну да не в этом дело. Я не то хотел сказать, перебил сам себя Михаил. Берг хитрая бестия. И я думаю, что он, узнав о диагнозе врачей, просто воспользовался наличием таких симптомов, чтобы заморочить всем голову и не отвечать на неудобные вопросы. И в эту его странную частичную потерю памяти я тоже не верю. Я считаю, он прекрасно помнит, что произошло на Тихе с его экипажем. Помнит. И именно поэтому не хочет говорить. Поднявшись на следующий день часа на 4 позже обычного, я в полной мере ощущал последствия буйной попойки с бригадой Камински, утешая себя только тем, что я хотя бы на свободе, а вот Гангадзе, насколько я мог судить по неясным воспоминаниям, Вчерашнего вечера наверняка ночевал в полицейском участке. Полиция сочувственно поинтересовалась, как моё здоровье, а когда я ей честно ответил, как, предложила на выбор десяток новейших апахмелиаторов. Подумав, я отказался и воспользовался традиционным способом, выдержавшим проверку веками практики. Выпил стаканчик и залез под душ. Начав с тёплого летнего дождика, я постепенно довёл температуру воды до холодной, а потом до ледяной. Постоял ещё немного, вышел из душевой кабины и растёрся полотенцем. Когда запиликал сигнал вызова и Полли сообщила, что на связи планета Земля, Монреаль, я был уже почти в норме. На экране появилось озабоченное лицо Крейга. "Включи обратку", проворчал он вместо приветствия. Я тебя не вижу. Я ещё халат не надел, огрызнулся я. Чем ты там занимаешься, хочется знать. При случае Крэйк мог становиться ещё сварливее, чем Кэт. Я бы на твоём месте занимался делом. Жаль, что ты не на моём месте, старая брюзга. Получили материал по Фениксу? Ещё нет. Это интересно? Я коротко рассказал об экспедиции Камински, его вчерашнем предложении и увидел, как у Крейга вспыхнули и тут же снова погасли глаза. Кэт на это не пойдёт, сказал он, подтверждая мои худшие опасения. Правительственный заказ это подписка работать только на правительство всё время, пока будет жив проект. Может год, может несколько лет. Ничего и мечтать, что Панана это согласилась. Больше ничего нет старина, вздохнул я. И не предвидится, если не идти с Камински, то тогда только в дальний поиск. Крейк выругался так длинно и замысловато, что я даже позавидовал. "А давай пересмотрим устав фирмы относительно госпроектов", предложил я. Пункт, согласно которому сделка отменяется при отказе одного из компаньонов, а на тот случай, если не удастся решить вопрос мирно, как нас ведь трое. Посадим Кэт в клетку высокопрочную для монстрозавров, к примеру. Запихнём её в грузовой отсек и не выгорит, засмеялся Крейк. Она прогрызёт зубами любую клетку раньше, чем мы стартуем. Кэт это тебе никакой-нибудь мирный и безобидный монстрозавр. Если честно, госпроекты мне тоже не очень по душе. Судя по тому, что ты рассказал, Феникс лично для меня, как экзобиолога, всё равно что персональный доступ к рогу изобилия. Однако неприятно будет постоянно чувствовать себя под колпаком у спецслужб. Чем планируешь заниматься дальше? Знаешь, у меня предчувствие, что моё дальнейшее пребывание на безимённой пользы нам не принесёт, сказал я. На церемонию закрытия конгресса оставаться тем более не хочу. Тогда возвращайся. Прилетишь, всё обсудим без спешки. И не переживай, что ничего не нашёл. На крайний случай можем заняться один сезон какой-нибудь мелочёвкой. Шкурами, например. Ну да, обрадовался я. Устроимся работать в налоговую полицию и сдерём по три шкуры с каждого, кто попадёт нам в лапы. райка обиженно фыркнул и отключился